Глава 19. Наташа После ухода Булата атмосфера на веранде неуловимо меняется. Будто до этого мне на грудь уронили камень, не давая и вдоха нормально сделать, а теперь внезапно убрали его. Я не знаю, что творится в голове у Вероники сейчас, но мне очень хочется верить, что выводы из сцены, разыгранной мной и Тереховым, она сделала. Все ее поведение буквально кричит мне об этом. Ни одного слишком личного вопроса Ника больше не задаёт. Смотрит в глаза прямо и улыбается искреннее тепло, лишь с малой таликой светлой грусти. И я расслабляюсь, начиная, наконец, наслаждаться обществом любимой подруги. Мы весело болтаем обо всём. Августовское солнце мягко припекает, нагревая кожу и слепя глаза. А на тарелках у нас божественно вкусные пышные блинчики – политые кленовым сиропом. «Как видишь дальнейшую жизнь?» Между делом спрашивает Вероника, отпивая кофе из своей чашки. Пожимаю плечами. Взгляд рассеянно блуждает по живописному двору моего нового дома. «Здесь точно поработал ландшафтный дизайнер», отмечаю на автомате про себя. «Я пока ничего не знаю, честно признаюсь. Булат вроде бы не против, чтобы я пошла учиться». Но поступить в этом году уже не успеваю. Может быть, подготовительные курсы найду. Надо узнавать. Просто сидеть дома, можно умереть от тоски. Насчет конюшни еще не интересовалась. Но, думаю, он разрешит. Я так поняла, ему, в принципе, все равно, чем я занята. Лишь бы это было чем-то благочестивым, не позорящим его честное имя, не удержавшись хидничаю. Кулинарные курсы, макраме... Вышивание крестиком, хор, — играет Вероника бровями. Хохочем от абсурдности перечисленных вариантов до слез. И дело не только в удачной шутке. Из нас будто остатки напряжения выплескиваются наружу, оставляя после себя лишь приятную умиротворяющую пустоту. — Ну, ты особо не торопись. Сейчас забеременеешь, уже и не до тоски будет, — вдруг совершенно серьезно говорит Вероника награждая меня внимательным взглядом, от которого тушуюсь и резко отворачиваюсь, вновь заинтересовавшись внутренним двором. Слишком близко она попадает к болезненной точке наших реальных отношений с Тереховым. Ему нужен ребенок, желательно как можно скорее, и именно сын. Я просто инкубатор для него, за золотое яйцо из которого хорошо заплатят. После этого, на первый взгляд, мимолетного инцидента наш разговор с Вероникой затухает. У меня элементарно не выходит улыбаться. Реальность внезапно накрывает, словно бетонной плитой. Мысли мрачные и полны тоскливой безысходности. И Иванова это чувствует, но ей хватает так-то не допытываться, в чем причина резкой смены моего настроения. А может быть, решает, что я просто устала от нее и жажду остаться с новоиспеченным мужем наедине. Мы еще звоним по видеосвязи Миле, болтаем минут десять с ней, а потом Вероника уходит. И я действительно с облегчением выдыхаю, когда за ней мягко захлопывается стеклянная дверь. Мгновенно становится так тихо и пусто, но это желанная пустота. Хочется о многом подумать в одиночестве, решить, с чего начинать осваиваться. Я так долго отгоняла от себя мысль, что меня ждет навязанный дядей брак, хотя это было очевидно с самого начала. Но я упорно тешила себя какими-то надеждами, хотя в глубине души все прекрасно понимала. Понимала, но не успела смириться. В итоге судьба поймала меня в каком-то пограничном состоянии, когда я вроде бы и не готова бороться во что бы то ни стало, куда-то бежать в полную неизвестность, рисковать собственной жизнью, не имея реальной угрозы, Думать о самоубийстве, наконец? Нет, все это казалось мне необдуманными глупостями. Но и до полного смирения мне было, ой, как далеко. Оставалось одно – остыть, успокоиться, взвесить все «за» и «против». А потом подумать, как этих «за» сделать побольше. Или же подвести к разводу, если «против» однозначно перевесят «за». Вот только как посмотреть на ситуацию трезво, отключив чувства, если от одной мысли, что Булат может изменить мне с Вероникой, я была готова разорвать пятилетнюю крепкую дружбу, а от напоминания, что Терехов фактически меня купил и общий ребенок ему нужен только для получения прибыли, я мигом впала в уныние и даже жалкую улыбку больше не могла из себя выдавить. Как тут остыть? Если я вообще свой эмоциональный фон, если это касается мужа, не контролирую, это ужасно. Но мои чувства за какие-то жалкие сутки совершенно перестали слушаться меня.